Это был большой, только наполовину возделанный сад, с кустами рос маришальниель такой высоты, какой они достигают только в оранжереях, с лимонными и апельсинными деревьями, зарослями бамбука и чащими густой, высокой травы. Рики-тики облизнул губы. — Какой превосходный участок для охоты! — сказал он.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 а потом и раздутая шея Нага, большой черной кобры, имевшей пять футов длины от языка до хвоста. Когда Наг поднял треть своего тела, он остановился, покачиваясь взад и вперед, точно колеблемый ветром куст одуванчиков, и посмотрел на Рики-Тики злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения, о чем бы не думала змея.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 а когда дело идет о змеях, это великое преимущество. Рики-тики не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с нагом, ведь карот так мала и может поворачиваться так быстро, что если бы Рики-тики не схватил ее подле затылка, она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу, но Рики этого не знал.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 Тедди повернулся к дому и закричал «О, смотрите, наш мангус убивает змею!» Почти тотчас же Рикки услышал испуганное восклицание матери тэдди Отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, карот слишком вытянулась. Рикки-тики сделал прыжок, вскочил на спину змеи, и и, прижав ее голову своими передними лапками, укусил в спину, как можно ближе к голове, потом отскочил в сторону. Его укус парализовал карет. Рикки-тики уже собирался приняться есть змею по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангус неповоротлив, и что, если он желает быть сильным, ловким и проворным, Ему необходимо остаться голодным. Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тэдди колотил палкой мертвую карет. — Зачем? — подумал Рикки-тики. — Я же покончил с ней. Мать Тэдди подняла мангуса из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына. Отец Тэдди заметил.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 и раздавался его продолжительный боевой крик. — Рик, тик, тики, тики, тик! Тедди отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. рики тики был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика, но едва Тедди заснул, мангуст соскочил на пол, отправился осматривать дом и в темноте натолкнулся на чучундру,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 Звук не сильнее скрипа лап осы, бродящей по оконному стеклу. Сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. — Это Наг или Нагена? — мысленно сказал себе Рики-Тики. И змея ползет в сточный желоб ванной комнаты. — Ты права, Чучундра. Мне следовало поговорить с крысой Чуа. Он тихо вошел в ванную комнату Тэнди. Там не было ничего.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 И тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи и помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Карат. Потом вернись, расскажи мне все, и мы вместе поохотимся на Рики-Тики. — А уверена ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей? — спросил Наг. — Всего достигнем.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 я убью большого человека его жену и ребенка, если это будет возможно и вернусь бунгала опустеет и рики тики уйдетёт сам риики тики весь дрожал от ярости и ненависти, но вот из желоба показалась голова Нага, а потом и пять футов его холодного тела, как ни был рассержен рики тики.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 Лежали змеиные яйца, всего двадцать пять штук, размером вроде яиц бинтамов, порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе. «Я не пришел раньше времени», — подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры. А ему было известно, что каждый, едва вылупившийся змееныш...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 Тедди не спускал глаз отца, а его отец мог только шептать. — Сиди неподвижно, Тедди. Ты не должен шевелиться, Тедди, не шевелись. Рикки-тики поднялся на веранду. — Повернись, на Нагена, повернись и начни бой. — всё в свое время, — ответила кобра, не спуская глаз Тедди. — Я скоро сведу мои ты с тобой.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 Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это. — Рикки-киточка-точки. — Иди же, Нагена, скорее дерись со мной. Недолго будешь ты вдовой. Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуса. — Отдай мне яйцо, Рикки-тики.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 и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось «Динг-донг-ток!» ток нак умер!» «Донг!» «Нагена умерла!» «Динг-донг-ток!» И вот все птицы в саду запели. Все лягушки принялись квакать, ведь Наг и Нагена поедали не только птичек, но и лягушек. Когда рики подошел к дому,